«Нельзя арестовать человека за то, что он отказывается назвать своё имя или адрес». «Нельзя», — согласился полицейский. «Но можно держать тебя в участке, пока не скажешь нам, как найти твоих родителей, опекуна или другого взрослого, который за тебя отвечает и кому мы можем тебя передать». Он посадил Никта на заднее сиденье, Рядом смог Виллинг. Та улыбалась, как кошка, которая слопала всех канарейк. «Я видела тебя из окна» прошептала она, и вызвала полицию. «Я ничего не делал», — сказал Никт. «Я даже не был у тебя в саду. И вообще, почему они посадили тебя в машину?» «Тихо там», — прикрикнул Верзила. Все замолчали. Наконец машина остановилась у дома, скорее всего, родителей Мо. Полицейский открыл дверь, и девочка вышла. «Завтра мы позвоним и расскажем твоим родителям, что выяснили», — сказал он. «Спасибо, дядя Тэм», — улыбнулась Мо. «Рада исполнить свой гражданский долг!» Его везли по городу молча. Никто изо всех сил пытался поблекнуть, но ничего не получалось. Ему было совсем тошно. За одну единственную ночь он ухитрился впервые по-настоящему поссориться с Сайлосом, убежать из дома, потом передумать, а теперь еще и опоздать домой. Говорить полиции, где он живет и как его зовут, нельзя. Значит, остаток жизни он проведет в участке или в детской тюрьме если такие бывают. «Простите, а есть тюрьмы для детей?» — обратился он к полицейским. «Что? Сдрейфил?» — спросил дядя Тэм. «То-то! Ох уж эти малолетки! Расплодились как сорняки. Кое-кому за решеткой самое место». Ник так и не понял, утвердительный этот ответ или отрицательный. Мальчик выглянул из окна. Над машиной, чуть в стороне, летело что-то большое. Больше и чернее любой птицы, размером с человека. Оно мигало и пульсировало, словно летучая мышь в полете. Рыжий сказал, «Как приедем в участок, сразу скажешь, как тебя зовут и кому позвонить, чтобы тебя забрали. Мы сообщим, что тебя уже наказали, и пусть везут тебя домой. Понял? Если будешь слушаться, быстро со всем этим покончим, и бумажек оформлять не надо. Мы тебе не враги». «Нечего с ним миндальничать». Посидит до утра за решеткой, не рассыплется», — сказал второй. Оглянулся на Никта и добавил. «Правда, если сегодня там будет тесновато, придется перевести тебя в вытрезвитель. Алкаши — не самая приятная компания». «Вред он все», — подумал Никт. «Это они специально. Добрый полицейский и злой полицейский». Машина свернула за угол, и вдруг раздался глухой стук. Что-то большое скатилось на капот и упало в темноту. Звизнули тормоза. Рыжий тихо выругался. «Он выбежал на дорогу! Ты видел?» «Я толком ничего не видел», — сказал Верзила. «Но кого-то ты сбил». Они вылезли из машины и включили фонарики. Рыжий запричитал. «Он весь в черном! Ничего не видно!» «Вот он!» — крикнул Верзила. Оба подбежали к телу, лежавшему на земле, и направили на него свет. Ник нажал на ручки дверей. «Не работают!» Переднее сиденье отгораживала металлическая сетка, даже поблекнув из машины не выбраться. Он подался вперед и вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что лежит на дороге. Рыжий полицейский сидел на корточках рядом с телом, второй стоял над ним с фонариком. Никто видел лицо лежавшего и бешено, отчаянно заколотил в окно. Верзило подошел к автомобилю. — Чего надо? — раздраженно спросил он. — Вы избили моего... моего папу! — Ты шутишь? «Этот человек похож на него. Можно я посмотрю?» Полицейский сник. «Эй, Саймон, тут малый говорит, что это его папаша». «Да ты, блин, шутишь? Он вроде серьёзно». Верзила открыл дверь и выпустил Никта. Сайлас лежал на спине, там, где его сбила машина, неподвижный, словно мёртвый. У Никто защипало в глазах. «Папа! Мой папа умер!» «Я ведь не совсем вру», — сказал он себе. «Я вызвал скорую», — сказал рыжий Саймон. «Несчастный случай», — сказал второй. Никт согнулся над Сайлосом и стиснул его холодную руку в своих. Если уже вызвали скорую, времени мало. «С работой в полиции можете попрощаться», — сказал им Никт. «Это был несчастный случай. Ты сам видел». «Он выскочил под колеса». «Я видел только то, что вы решили удружить племяннице и припугнуть мальчика, с которым она поссорилась в школе». «Вы арестовали меня без ордера, просто-напросто за то, что я ходил по улице ночью. А когда мой отец выбежал на дорогу, чтобы остановить вас или выяснить, что происходит, вы нарочно его сбили». «Это был несчастный случай», — повторил Саймон. «Ты поссорился с Мо в школе?» — спросил дядя Мо, Тэм. В голосе его звучало сомнение. «Мы оба учимся в 8 Б, в школе старого города. Вы убили моего отца!» Издалека донес вой сирен. «Саймон», — позвал Верзила, — «иди сюда, поговорим». Они зашли за автомобиль. Никт остался рядом с Сайлосом. Полицейские оживлённо что-то обсуждали. До Никта донеслось. «Племяшка, мать ее. «А ты куда смотрел?» Саймон ткнул пальцем в грудь Тема. Никт прошептал. «Они не смотрят. Давай!» И поблёк. Темнота свернулась чёрным сгустком, и тело, распростёртое на земле, встало. «Я отнесу тебя домой». «Обними меня за шею». Никт крепко вцепился в опекуна, и они нырнули в ночь. «Прости меня», — сказал Никт по дороге на кладбище. «Ты меня тоже. Больно было, когда ты под машину подставился».